А Раиса Рязанова утверждает, что счастье женщин в них самих. В ее собственной жизни не было рядом такого плеча, на которое можно было бы опереться, если трудно и прильнуть, если устала. Поэтому ее совет всем незамужним. Надо не унывать и верить в себя. Брак — это еще не вся жизнь. А замужним женщинам она советов не дает. Они выбрали свою судьбу. Помимо работы в кино и в театре, Раиса Рязанова занимается преподавательской деятельностью. Так, во время кинофестиваля «Женщины в меняющемся мире», который прошел в мае 2004 года в Белгороде, зрители ждали творческие встречи сразу с двумя замечательными актрисами – Раисой Рязановой и Людмилой Зайцевой. Последнюю исполнительницу мы все помним – по ролям в фильме «Здравствуй и прощай!» Шура и «А зори здесь тихие!» сержант Кирьянова. Обе актрисы давали мастер-классы для студентов Белгородского университета культуры. Рязанова почти никогда не отказывается и от рекламных роликов, когда поступает предложение сняться в пристойной рекламе. Ведь так за два дня можно заработать больше – чем за роль в кино, и ничего неприличного здесь нет. Этой женщине присуще редкое качество, умение ставить себя на место других и еще умение терпеть. Жизнь часто подкидывала ей ситуации, когда терпение было единственным выходом, и она научилась это делать блестяще. Как однажды размышляла сама Рязанова, Если бы в молодости ей поведали, какая крутая у нее окажется судьба, перечислили бы все ее поступки и все роли, и то, что в какое-то время вообще не будет никаких ролей, ни в кино, ни в театре, что у нее будет ребенок, а она сама останется одна, то, наверное, она бы подумала, но не поверила. Если бы молодость знала, если бы старость могла. А пока она просто благодарит судьбу за то, что стала актрисой. Наверное, только эта профессия позволяет так далеко и так часто выбираться из столицы, видеть людей, для которых ты живешь и работаешь. В мае 2004 года в Санкт-Петербурге прошел 12-й Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России», на нем были представлены 29 фильмов, снятых нашими кинематографистами за последний год. Кроме того, по давно сложившейся традиции, на фестивале принято шумно отмечать юбилей выхода на экран знаменитых отечественных лент. Тогда, в связи с тем, что исполнилось четверть века картине «Москва слезам не верит», в Питер прибыли принять поздравления от поклонников, главные героини фильма актрисы Вера Алентова, Ирина Муравьёва и Раиса Рязанова. От состоятельных почитателей они получили дорогие ювелирные украшения из чёрного жемчуга с бриллиантами. Несмотря на то, что после выхода картины «Москва слезам не верит» прошло почти 30 лет, Раиса Рязанова до сих пор живёт ощущением, что поздно вечером или рано утром вдруг в её квартире раздастся звонок и знакомый голос скажет ей «Завтра в девять за вами заедут Меньшов с Верой Алентовой, вы поедете на съемки». Это ощущение продолжения работы с замечательным режиссером и в удивительном коллективе у нее не проходит. Хотя в ее биографии множество фильмов, но Москва стоит отдельно, как самая любимая.